Глава шестая «Вот вы же, Белоусов, такой радушный хозяин! О вашем гостеприимстве знают чуть ли не во всей империи!» Представитель рода Темновых, сын патриарха, пристально посмотрел на графа, сидя за большим столом. Он выглядел лет на сорок, одет в черный балахон, это традиционная одежда его рода. В целом темномы старается выбирать темные тона, но это нормально для некромантов. И как вы могли такое допустить? Две дуэли, что чуть было не закончились трагедией. Впрочем, за этим столом собралось немало аристократов. Приехали представители двух родов, также и сам Белоусов позвал своих людей и свидетелей. Все собирались той же ночью, чтобы обсудить дальнейшие действия. И пусть дуэли проходили в полном соответствии с уставом, но проигравшие рода так просто успокаиваться не хотели. Их, можно сказать, макнули в грязь лицом, опозорили перед множеством других родов, а самое главное, это сделал какой-то лекарь и его подчиненные. Практически неизвестный род, не обладающий никакими либо силами, не влиянием. «Следите за своими словами, господин Темнов», нахмурился белоусов. «Я всеми силами пытался предотвратить эти дуэли, но именно ваши...» Он указал на Темнова и на Рубинштейна. «Именно они громче всех требовали ее проведения. И кто бы подумал, что они проиграют?» «И, «И с таким треском», — усмехнулся кто-то из аристократов. Один из свидетелей, что присутствовал при всем этом и видел дуэли в мельчайших подробностях. Но, сказав это, мужчина сразу осекся, поймав на себе недобрые взгляды представителей безусловно сильных и влиятельных родов. «Род Булатовых был силен», — кивнул Белоусов. Он еще помнил времена своей молодости, когда эта фамилия была у всех на устах. «Но это было давно», — вздохнул он. «И теперь не имеет никакого значения. Хотя, если верить данным разведки, с новым главой у них все поменялось кардинально». «С лекарем-то?» — хохотнул Рубинштейн. «Не смешите». «Посмотрите на моего командира гвардии», — граф указал на мужчину, что стоял все это время у него за спиной. Тот вышел вперед и оттянул ворот одежды, демонстрируя всем собравшимся синяки. Следы от пальцев Михаила остались на его коже черными пятнами. И теперь, возможно, командиру придется на некоторое время лечь в лазарет. Сильнейший диареи, а не с синяками, разумеется. «Так он и на вас напал?» — возмутился Рубинштейн. «Почему вы не схватили его тут же?» «Представители ваших родов были при смерти, и он был чуть ли не единственным шансом на их спасение» пристально посмотрел на них Белоусов. «Уверены, что стоило схватить Михаила? Да и вообще, мы не давали ему разрешения на посадку и уж тем более не знали, сколько людей было в его самолете. внутри нас никто не пустил, разумеется, встретив дулом пулемета». «И что? Мы не смогли сбить несчастный самолет над своими землями?» — усмехнулся один из свидетелей, какой-то богатый барон. «Вот у меня над особняком вообще никто не летает». «Это потому, что никто не хочет к тебе летать», — усмехнулся второй его сосед. «Сбить?» — усмехнулся граф. «Да, один уже отправился на их поимку», — он посмотрел на Рубинштейна. «И где же он?» «Мы его ищем», — буркнул тот. «Можете не искать, он уже в Архангельске. Как мне сообщили добрые люди, ваш дымящийся штурмовик заходил на посадку как раз примерно в районе, где расположен замок Булатовых», — развел руками Беловосов. Так что могу предположить, что он был захвачен. Звучит как полный бред. Темнов не верил данным разведки Белоусова. Все слабые рода сидят тихо, боятся голову поднять. Из последних сил пытаются отбить порталы на своих землях. А этот по баллам катается со своей армией. Это все очень интересно. Но что будем делать?» вмешался Рубинштейн. «Лично я не прощу Булатова. Но проблема в том, что его земли расположены слишком далеко». «У меня в Архангельске нет даже резиденции». «У меня тоже», — вздохнул Темнов. «Но зачем тебе резиденции? Решающую роль играет Михаил, Виктория и ее учитель. Убить их, да и все», — произвел он руками. «Мы будем работать над этим. Виктория должна достаться мне, желательно, живой», — кивнул Руменштейн. «У меня на нее свои планы». «Так, давайте строить заговоры, будете в другом месте», — нахмурился Белоусов. «У себя дома я этого не потерплю». «Да? Вообще-то в твоём доме все и произошло. Так что будь по спокойно ответил Темнов и продолжил обсуждение ликвидации Блатовых с остальными. Сижу я, смотрю в окно и не могу нарадоваться. Мне дали вдоволь поспать, помедитировать, почитать книги в спокойной обстановке и даже наесться сначала мяса, а затем и тортов. Но даже не это главное. Прошло уже несколько дней с бала, на котором Вика и белмора смогли отличиться и получить свои заслуженные грамоты. И вот светит солнышко, за окном поют птички. Но они сами поют и заставляют голуби. Эти пернатые гады держат страхи всю округу. И пару раз я замечал, как они заставляют лесных птиц выполнять их поручения. То синичка метнется за зерном, то жаворонок выступит в роли мелодичного и приятного слуху будильника. Эксплуатируют местную живность, в общем. Разве что на орлах не летают, но это лишь вопрос времени. Погода прекрасная. Деревья начали покрываться зелеными молодыми листиками. На улице стало достаточно тепло. Землю укрыл плотный ковер травы, и природа окончательно ожила после затяжной зимней спячки. Какое сегодня, кстати, число? Вроде скоро лето начнется, если мне не изменяет память. Но на все это плевать. В окне я любуюсь природой и даже не своим замком. Там стоит на ремонте наш новый самолет. И какие же молодцы наши враги, что решили напасть на нас именно так. Сразу показать свою силу, запугать. Самое весёлое, что Вика и Белмор всячески стараются не попадаться мне на глаза за последние дни. И это правда очень весело. Они уверены, что я в обиде на них. А я специально, постоянно, словно случайно встречаюсь с ними в замке, сразу начиная тяжело вздыхать и делать грустное лицо. Конечно, мне плевать на то, что там произошло. Куда больше я переживал, что Вика может пострадать, что ее попытаются заточить в темницу, возможно, найдется идиот, который ее ударит. А в остальном у нее была причина мстить. Это нормально. Даже были мысли не исцелять пораженную некротикой дуру. Но на кону стояла репутация Вики, потому пришлось все же вернуть ее к жизни. Теперь, возможно, кто-то будет думать, что Виктория хотела убить свою обидчицу и специально нанесла мощный удар в самом начале дуэли. Другие просто скажут, что повезло с лекарем. Но уверен, что большинство, да и сами жертвы моих некромантов, будут твердить, что они сами пришли в себя. Просто потеряли сознание, с кем не бывает. Правда, удивило поведение белма Вот от кого не ожидал, так это от него. Думаю, тут надо давать чуть более четкие приказы. Расписывать все подробно. «Что можно делать, а чего нельзя?» Привык к условиям своего мира, где можно задать направление, и подчиненный сам будет искать пути решения вопроса. Полюбовавшись вдоволь самолетом и еще несколько раз показав свою грустную мину Виктории и Белмору, позвонил магам земли. Они в основном трудятся на захваченных землях, помогают в погрузке камня и работают сразу за десяток карьерных экскаваторов. Дорвались до стройматериалов и с каким-то нездоровым азартом швыряют огромные волны в кузова грузовиков. А те только успевают уезжать и разгружаться в нужных нам местах. Вы там как? Дозвонился до Людвига и, судя по шуму, отулег его от работы. Все по плану? Даже с опережением, радостно воскликнул он и послышался грохот. Только грузовики бы обновить. А то половина кузов оказался каким-то сопливым. внется слишком легко. «Да что ж вы делаете, окаянные?» — послышался обреченный крик откуда-то издалека. «Понятно. Кидают камни и не берегут технику». «Каждая поврежденная машина забирает у вас выходной», — улыбнулся я. Но снова раздался грохот и обреченные крики водителя. «А у нас и так нет выходных!» — с какой-то особой злобой проговорил Людвиг. «Ладно, теперь точно не будет», — улыбнулся я еще шире. «Так что работайте». На этом положил трубку и отправился заниматься делами. Отдохнул хорошо, но вечно это продолжаться не может. А дела всегда можно найти. Например, я давно не проводил экзамены своим ученикам. Они так и расслабиться могут, а это непозволительно. «Готовы к экзаменам?» — борвался в их учебную комнату, пристроенную к лазарету. Они все подскочили разом и поприветствовали меня. Правда, при этом все они задорно и кали, но уже привыкли к этому своему состоянию когда спать не получается и потому приходится учиться даже ночью. А кто говорил, что будет легко? Сначала провел короткий опрос и был приятно удивлен. Икота и правда творит чудеса, знания всей группы в целом стали куда крепче, чем полторы недели назад. Хорошо, но теория — это совсем не практика. Кстати говоря, наша единственная девушка среди студентов показала в теории лучшие результаты. Видно, как она старается. И вроде бы ей и еще одному студенту я обещал показать азы боевого применения нашего дара. Но нет, они пока не готовы. Действие при ампутации нижней конечности», быстро проговорил и указал на одного из студентов. «Какой из них?» — уточнил он. «Молодец», — кивнул ему. «Это действительно важное уточнение. Правой ниже колена...» «Эконом, вариант или полное лечение?» — снова уточнил он, поправив очки. «Полное». В таком случае первым делом остановка кровотечения прижиганием энергии магистральных сосудов, затем перекрытие выходящих магических каналов и концентрация энергии в регенеративных узлах. Садись, приказал ему. Эректильная дисфункция на месяц. Ты не уточнил, какого характера ампутация, и есть ли в наличии сама конечность. Проще было просто прирастить ее на месте и не тратить в пустую энергию. Паренек явно расстроился наказанием, но все равно принял сгусток энергии, что я метнул в него. «Не переживай так, Василий!» — похлопал его по плечу товарищ. «Тебе прибор все равно в ближайший месяц ни к чему». «Да?» — усмехнулся я. «Тогда тебе теперь тоже», — метнул заклинанием в него. «Если сможете справиться со своим новым недугом, отпущу в город на сутки, но под присмотром моих гвардейцев». Говорить не стал, что наложу на них немоту и лишу возможности письменно излагать свои мысли. Да и вряд ли они справятся, хотя на их потуги было бы интересно посмотреть. «А можно и мне? И мне!» Остальные тоже оживились, почти все захотели получить возможность попасть в город. Но никто не говорил, что будет легко. Одному растворил левую ключицу, второму отрастил на лице волосы, сантиметров тридцать в длину, кучерявые, даже на носу проклюнулись. А третьему сотворил в мочевом пузыре такой камень, что ему стало тяжело ходить. После этого желающих сразу поубавилось, потому мы смогли перейти к практике. Готовы показать свои навыки?» Поднялся и подошел к двери. «Тому, кто сдаст, уберу икоту. А кто не сдаст, получит себе еще что-нибудь интересное. Натек ноги, например. Двоечника должно быть видно сразу». «Да, всегда готовы!» Хором воскликнули икающие студенты. «Предупреждаю, экзамен будет трудным». Не смог сдержать улыбки и открыл дверь. В учебную комнату неуверенно вошел один из гвардейцев. Я гляделся по сторонам. «Проведем имитацию. Я буду насылать на него болезни, а вы — лечить». После моих слов гвардеец побледнел. Видимо, его не предупредили, ради чего он отправился в лазарет. «Ой, да не переживай ты так, я все исправлю, если успею», — похлопал его по плечу. «А почему для этих целей не взяли одного из пленных?» — поинтересовался студент, подняв руку. «Так негуманно же!» — посмотрел на него, как на дурака. «Всем известно, что издеваться над пленными нельзя». «Ладно, кто хочет удивить меня первым?» Начнем с простого. Визуальным осмотром вы должны найти гиперемированные участки кожи и определить очаг воспаления. «Да мы все это проходили!» — воскликнул самый бойкий студент. «Легко, я буду первым!» Он подскочил со своего места и подошел к нам. «Отлично, тогда приступай!» — ткнул ему в лоб пальцем, и тот закричал не своим голосом. а глаза! Мои глаза! Я ничего не вижу!» — схватился он за лицо и упал на пол. «Что вы сделали?» «Я тебя немного ослепил. А теперь приступай к визуальному осмотру!» Еле сдержал свой смех. Нет, ну, смешная же вышла шутка. Почему никто не смеется и все-таки испуганный? Особенно гвардеец, его кожа краснеет все сильнее и появляется боль от очагов воспаления. «Не ори», — толкнул его. «Слепота от криков не пройдет». «За что вы так?» — продолжал верещать студент. «Говорил же, экзамен трудный», — буркнул я. «Понимаешь?» «Я думал, что надо будет лечить». «Да, но в трудных условиях. А ты как хотел». «Думаешь, если лекарь во время боя теряет зрение, он перестает быть лекарем? А вот и нет, лечи!» Уселся на освободившийся стул и закинул ногу на ногу, принявшись наблюдать за успехами своих учеников. «Да, думал, будет чуть проще». Впрочем, они тоже явно так думали. Оборонительные укрепления обороны Гришанова. Раннее утро. Трое часовых стояли на самой вершине башни, и один из них никак не мог оторваться от бинокля. Он смотрел на вражескую стену и что-то тихо бормотал. Потом мотал головой, протирал глаза и снова прилипал к биноклю. «Парня, мне это не нравится», — спустя полчаса заключил он. «Очень не нравится». «Чего опять?» — устало вздохнул один из часовых. «Клянусь, чем угодно, клянусь, что эта стена вчера была дальше». Он снова посмотрел в бинокль. «Уверен в этом. Она точно была на пару десятков метров дальше». «Валер, ты там не заболел?» Товарищ подошел к сослуживцу и положил ему руку на лоб. «Вроде холодный». «Да не заболел я!» — начал злиться тот. «Я вам точно говорю! Слово даю!» «Валер, ты это... Успокойся!» — попытался утихомирить его второй. «Стена не может двигаться, это невозможно!» Он посмотрел на дергающийся глаз сослуживца и тяжело вздохнул. «Иди отдохни лучше, а мы тут подежурим за тебя». Мужчина и правда отправился отлеживаться, тогда как оставшиеся на башне передали командиру просьбу отправить того на принудительное лечение а за всем этим при помощи голубя наблюдали маги земли они задорно хохотали на той стороне стены и продолжали медленно отхватывать вражескую землю просто передвигая стену все глубже в ущелье Что-то они после экзамена все текли, тогда как гвардеец, счастливый и довольный, побежал гулять в город. За такие нечеловеческие страдания я не мог не отпустить его. Это было бы действительно негуманно. Но почему? Почему мои ученики оказались такими мягкотелами, Кричали, просили вернуть им зрение, потерянные конечности, некоторые просто хрипели. Но оно и понятно, их я лишил возможности дышать, и надо было до потери сознания успеть провести полноценное лечение моего бойца. В общем, экзамен они не сдали и сразу отправились повторять выданный им материал. А еще пару новых книг, с помощью которых они научатся лучше контролировать свое тело. Теперь же я уселся в гостиной, взял себе тортик, налил чая и с огромным удовольствием смотрел выпуск новостей. Где-то что-то взорвалось, кто-то на кого-то напал, все как обычно. Но было и интересное. Например, дочь одного герцога сбежала с простолюдином, чтобы построить с ним счастливую жизнь за границей. Но спустя месяц все же вернулось. Жить в шалаше оказалось не так радужно и приятно. Сегодня император сообщил о новой системе поощрения борьбы с иномирными захватчиками. После выпуска новостей на экране появилась какая-то миловидная ведущая. Она рассказала, какой у нас хороший император, после чего включила запись с какого-то его выступления. «Там старик рассказывал, какие все молодцы» как мы хорошо отразили наплыв порталов сопряжения и вообще отстояли Родину. Тогда как некоторые государства понесли куда более тяжкие потери. И это при том, что не у всех соседей было хотя бы одно грозовое облако на территории. Нам вообще не повезло. Чуть ли не рекордсмены по количеству проблем с другим миром. «Теперь за каждого пленного и намерца, если сдать его в специальную имперскую службу, можно получить вознаграждение от тысячи рублей. В зависимости от ценности пленного будет расти и оплата за него», — заключил император, после чего на экране снова показалась миловидная барышня. «Стоит уточнить, что в расчет берутся лишь пленные, взятые под Северодвинском. Таким образом, император...» хочет подтолкнуть аристократию и наемничьи отряды, усилить напор на неприятеля и прогнать его с наших земель. А вот что будет с пленными, император не стал раскрывать подробностей». После заявления ведущей на экране вывели какого-то бойца, судя по форме наемник. «Мой отряд за две недели взял в плен больше 70 человек», — похвастался он. «Был бы принят этот закон раньше, могли бы неплохо заработать». «Ага» а я четыре сотни взял буквально неделю назад. И мне немного обиднее, чем ему. Знать бы раньше, я бы их копил в подвале замка и сейчас выдал всех разом. «Теперь тактика станет совершенно иной», радостно заявил командир наемников. «Пленных брать не так трудно, как кажется. Мириномерцев много, и с каждым днем становится еще больше. Так что теперь, помимо трофеев и артефактов, мы будем получать дополнительные средства за счет пленных, И это не только покроет все расходы, но и позволит заработать». И правда, тактика точно меняется. Благо, ненадолго, ведь акция от императора продлится всего месяц. Но это сделано специально, чтобы всякие аристократы не тянули с помощью империи и отправлялись как можно скорее. Видимо, за этот месяц император планирует полностью освободить Северодвинск или как минимум локализовать прорыв, ослабить иномирные войска. «Самое главное, что те, кто приведет по итогу месяца больше всего пленных, получат дополнительную награду». Снова заворковала ведущая. «Будут награждены три аристократа и три простолюдина, что покажет себя лучше других на поле боя. Можно будет получить земли или же титульные награды. И вы понимаете, насколько тяжело сейчас получить титул?» Улыбнулась барышня, а я задумался. Очень крепко задумался. И даже про чай забыл. «Черномор!» Прорычал я, и спустя пару минут в комнату тут же забежал старик. Да, крикнул так громко, что никакая рация не нужна. «Ох!» — схватился он за голову. «Ты что, узнал все-таки про эту акцию от императора, да? который с пленными иномирцами?» «То есть ты уже знал об этом?» — возмутился я. «Все знали, но боялись тебе говорить», — признался он. «Но теперь...» «Все! Я знаю!» — улыбнулся ему. «Так что отправляемся на охоту». «И какая цель?» «Сколько пленных!» — приготовился к тяжелым новостям старик. Даже за сердце схватился заранее. «Думаю, двадцати тысяч может хватить», — кивнул своим мыслям. «Да, вполне достаточно». «Э?» «Просто свободного времени у меня только до послезавтра. А потом дела». «А так, конечно, можно было бы и больше», — вздохнул я. «Впрочем, может, потом появится еще свободное время. Тогда и продолжим охоту».